Глава девятнадцатая Продвижение охотников на карте Куби мы отслеживать не могли. Подводные роботы прятались и от нас в том числе. Скрытность была их самым важным оружием. Что очень неудобно, марлины почти закончили крошить десант Ома и гонялись за единичными бедолагами. Пора переходить к следующему этапу операции, но меня смущали подлодки противника. Ведь в самый ответственный момент они могут оказаться у Левиафана за спиной и конкретно подпортить нам весь праздник и веселье. Я лихорадочно раздумывал над следующим шагом. Можно отдать приказ Бушка и перевести сонары в активный режим поиска. Мы бы нащупали врагов, но и своё местоположение выдали. Мало того, что после этого нас на прицел возьмут субмарины, так ещё и в бирюзовом доле найдётся, чем нас забросать». Как вариант, мы могли бы проигнорировать подлодки и нацелиться на сам замок владителя, что тоже рискованно. Один из постулатов военного искусства гласил «Никогда не оставляй недобитого врага за спиной». «Ян, Энн, выходите из бойни! Отправляйте Марлинов на поиск лодок!» Я решил, что полтора десятка выживших бойцов для нас сейчас не представляют какой-либо значимой опасности. Они вымотаны и полностью деморализованы тем адом, который мы им устроили. «Даже если и выберутся на берег, то боевые возможности их будут невелики». «Коптеры!» — крикнул Бушка в тот момент, когда я только подумал, что решил все наши проблемы. Обычная авиация представляла самую большую опасность для подводных лодок. И чем крупнее лодка, тем выше вероятность, что ее засекут. «Левиафан» завис на глубине порядка четырехсот метров, и разглядеть его с воздуха практически невозможно. Однако самолёты могли сбрасывать поисковые буи и дроны, аналогичные нашим охотникам. «Тео, готовь ракеты к массированному запуску!» Цели для ракетного налёта мы раскидали заранее. На моё счастье, он мало что изменил из оборонительных сооружений острова. Хотя зачем ему менять то, что замечательно работало? Он же себе даже в самых страшных снах не мог предположить, что после покушения я останусь жить и вернусь, чтобы забрать у него березовый долл. «Выдадим себе», — сомнением произнёс Бушку. Ответить ему я не успел. Левиафан слегка тряхнула от далёкого приглушённого взрыва. «Охотник один готов», — с радостью в голосе доложился Бушку. «Противника уничтожил?» — спросил я. «Судя по вторичным взрывам, да». Видеть, что там в глубине сотворил охотник, Бушку, не мог. Но чуткие акустические датчики вырисовывали чуткую понятную картинку для Теодора. Сначала рванула бы боеголовка охотника, а затем на вражеской субмарине стали взрываться торпеды. Теодор даже слышал, как хрустят, ломаясь под напором ударной волны, переборки и отсеки вражеского корабля. «Энн, остался только твой бандит». «Знаю. Точнее, я его вижу», — ответила девушка, не открывая глаз. Корж перевела на один из экранов мостика изображение с камеры, установленной на лбу марлина-вожака. Стая шла на приличной глубине. Солнечный свет сюда почти не проникал, поэтому виднелся лишь серый силуэт подлодки Ома — классическая вытянутая сигара. Бравые подводники, видимо, решили не испытывать судьбу. Вместо того, чтобы зигзагами расчерчивать принадлежащую к острову акваторию, они драпали прямиком в порт Минамитори и не пытались помочь остаткам воинства, барахтающимся на поверхности. Нашими ударами мы смогли достичь важной цели. Войска Ома потихоньку охватывала паника. «Иду на сближение», — пробормотала девушка. Но мы и так видели на экране, что марлины на сумасшедшей скорости устремились к подводной лодке врага. Эта скорость размазывала видеоряд в серую кашу, но меч, торчавший из головы рыбы, находился на расстоянии вытянутой руки от камеры, и его заостренный кончик было видно неплохо. Впереди вырос размазанный силуэт. «Удар!» «Камеру затрясло так, что я вообще ничего не понимал из происходящего». Марлин отплыл от борта подводной лодки, и только тогда я заметил, что за ней потянулся шлейф из серебристых пузырей воздуха. Первая же атака увенчалась успехом. Энн действовала как виртуоз, мгновенно переключаясь между рыбинами, нанося вспарывающие удары и отводя после них Марлинов в сторону. Подлодка неуклюже крутилась и даже выпустила пару торпед, которые не смогли захватить живые цели, и унеслись в сторону острова. «Глядя на беспомощную подводную лодку, я не понимал, как атланты вообще умудрились проиграть волну, если у них настолько совершенные орудия уничтожения». «Всё, идёт ко дну», — доложила Н. Однако дух перевести нам не дали. «Коптеры приводнились!» — тут же выкрикнул Бошко. «И чем они занимаются?» «Спасают десантников». «Хорошо, не будем им мешать. Всплываем на двести метров. Хотят спасать, пусть спасают». Мне даже выгодно, что авиация противника отвлечена». Спина Левиафана представляла из себя сплошную стартовую площадку, только в рубке и в хвостовой части отсутствовали ячейки для вертикального запуска. Всего в полном запасе было 200 многоцелевых ракет, способных поражать как корабли и самолёты, так и стационарные объекты на суше. На борту крейсера имелся ещё один полный боекомплект. Перезарядка занимала около минуты, но я надеялся, что второго залпа нам не потребуется. «Отправляйте Марлинов в открытое море», — приказал я Н. и Яну. «Пусть пока резвятся на свободе». Если на радаре вдруг снова появятся надводные цели, дальность связи, которую обеспечивали антенны Левиафана, позволит быстро вернуть Марлинов в строй. Команда у меня хоть и профессиональная и нафоршированная новейшими имплантами, но небольшая. Отряд Лидии я решил близко к управляющим цепочкам не подпускать и использовать его только в качестве ударной силы, Поэтому у нас имелся серьёзный недостаток рук, который компенсировать можно, только оперативно переключаясь с одной задачи на другую. Н, подключайся к приёмникам. Мне надо знать, что творится в радиоэфире». «Лидия?» «Я вызвал десантные отсекли Виафана». «Что слышно от наших друзей? Ты им переслала записи уничтожения флота?» «Они впечатлились. Сообщают, что приступают к наземной операции в Сиднее», — ответила она. В Сиднее действовали законспирированные агенты Молли. После того, как Мартинес убедилась, что подкрепления с моря от Ома не будет, они должны были влиться в уличные беспорядки. Но это ещё полдела. Сейчас из Ленов Бейкера и Мартинес в Сиднее должны стартовать транспортники с тяжёлой пехотой. Чисто теоретически Ом мог потом собраться с силами, договориться с альфами и бетами, найти союзников и отбить город. Система великих домов стоит уже тысячу лет — И всем владельцам выгодно, чтобы она ещё столько же простояла. Поэтому в прямых вооружённых конфликтах никто не заинтересован. В обычной ситуации Молли и Алана быстро поставили бы на место, но это не первое потрясение, которое я собирался устроить иерархической лестнице гармонии. Басаану сейчас не позавидуешь. Его флот только что погиб на его глазах, а подключившиеся к мятежу агенты Молли превратили улицы Сиднея в кровавую баню. У него сейчас в мозгу хрустели шестеренки. Какой из двух ударов по его лену был главным? А какой отвлекающим? На что покусился неизвестный противник? На оплот его власти? Или на англомерацию, приносящую фантастический доход? Защита чего сейчас в приоритете? Думай, Басан, думай. Беги советоваться со своей мудрой женой. В принципе, у меня есть заготовки на его различные реакции — Вплоть до того, что нам сегодняшней диверсией придется ограничиться и вернуться в убежище Атлантов. Да, мы подставим Молли и Алана, но и эти ублюдки, участвующие в моем низвержении, так или иначе должны понести наказание. И мне без разницы, как свершится месть. Удавлю я их собственными руками, или за меня это сделают расстрельные команды Альф. Молли сообщает, что в город прибыли коптеры из Березового дола, сообщила Лидия, и моё сердце забилось от радости. Ом выбрал защиту Сиднея и не стал возвращать гвардию в Березовый дол. Меня этот вариант развития событий устраивал больше остальных. Отлично. Ну что, ребятки, готовы? Если до этого момента мы наносили удары, оставаясь в тени, то со следующим этапом должны сшибиться с врагом грудь в грудь. И своих помощников я к этому должен подготовить. В ком сомневаться не приходилось, так это в Н. Девушка сидела бледная, Лоб её покрывали бисеринки пота. Охота за десантниками и субмаринами далась ей нелегко, но Корж старалась выглядеть максимально собранной, в отличие от того же Яна, рассеянно переводящего взгляд с одного товарища на другого. Бошко сидел ко мне спиной и отрываться от пилотирования не собирался. Но в нём я уверен. Как-никак ветеран африканского корпуса. И точно он не первый раз в атаку идёт. Атлантка продолжала лежать на кресле с закрытыми глазами. Исходя из рассказа Альты о встречах с моим отцом, боевым опытом она тоже обладала и уж точно не являлась слабым звеном. «Производим запуск?» Я угадал. Бошка не нуждался во вдохновляющих речах. «Давай». Я сам в боях участвовал бесчисленное количество раз. Но почему-то именно теперь меня начала колотить дрожь предвкушения. По корпусу субмарины пробежала волна. Это откидывались крышки пусковых шахт. «Простите меня». «Дорогие предки!» — попросил я прощения у череды пращуров, которые отстраивали и развивали бирюзовый дол. «Пуск!» — сообщил Бушку. «Дрожь усилилась настолько, что у меня застучали зубы. Заработали стартовые двигатели ракет. Какой бы солидной массой Левиафан не обладал, но пуск такого количества ракет расшатал бы что угодно. И даже с Левиафана они взлетали не всем скупом сразу, а с задержкой в секунду». В стене пузырей прорывались на поверхность, выпрыгивали из воды на несколько метров, и там у них расцветали огненные цветки реактивных двигателей. Стреляли мы с предельно минимальной дистанции. Ракеты едва поднимались, и тут же начинали сыпаться водопадом на цели на Атоле. Никогда бы не подумал, что меня обрадует вид тотальных разрушений в Березовом доле. После начала запуска ракет система ПРО не сплоховала. Из установок кольцом охватывающих башню навстречу угрозе рванули маленькие, юркие противоракеты. Но противоракетная оборона быстро перенасыщалась. Да и потом ее системы никогда не были настроены на подобный близкий и массовый пуск. Мы расстреливали остров практически в упор. Накрыли казармы. Точного числа гвардейцев ОМА я не знал, поэтому рисковать не стал. При подлете к земле головная часть ракет раскрывалась, щедро разбрасывая мячики суббоеприпасов. Миниатюрные бомбы устраивали полное ковровое покрытие площадей. Казарменный комплекс закрыла сплошная пелена разрывов и клубов пыли. Оборонительные турели поражались ракетами с боеголовкой другого типа и прямым попаданием. Мощные фугасы оставляли после себя громадные воронки. «Бушка, останься! Остальные за мной!» Мне, конечно же, хотелось бы забрать Тео с собой. При любых штурмовых операциях медик в команде не помешает. Медэмпланты дела хорошие, но полевой хирург заметно повышает выживаемость бойцов после тяжелых ранений. Но сказывалась компактность нашей команды. Кому-то надо остаться на левиафане, чтобы поддерживать нашу атаку ракетными ударами. Ну или быстро эвакуировать нас с острова. Добежать до десантного отсека было делом нескольких секунд. Отряд Лидии и она сама уже сидели в креслах, удерживаемые фиксаторами. «Отправляемся!» — криво улыбнулась Бетта. Шрам на ее щеке олел от возбуждения перед битвой. «Ага». Ян плюхнулся на соседнее с ней кресло. Замешательство у него как рукой сняло. Он решил до последней капли крови защищать свою даму сердца. Хотя, по правде говоря, это большой вопрос, кто кого защищать будет. Даже по короткой схватке с Савой я понял, что Лидия — боец бывалый. Мы с Энн тоже сели в кресло. Сверху опустились рамки с мягкими подушками, насмерть зафиксировав нас на сиденьях. Альта села напротив меня. Атланты предусмотрели разнообразные методы доставки десанта до цели, и сейчас мы собирались использовать самый радикальный из них. Как-то, когда мы были нищими беженцами, то путешествовали на аэрокапсуле. Принцип примерно тот же. Десантную капсулу разгоняло в короткой трубе электромагнитное поле, Перегрузка, которая при этом возникала, делала наши тела раз в пять тяжелее. У меня потемнело в глазах, а во рту я почувствовал вкус крови. Однако длилась эта долю секунды. Включившийся в работу имплант быстро погасил последствия перегрузки. К вертикальному вектору движения добавилась и дичайшая болтанка. У десантной капсулы выдвинулось восемь небольших крыльев, управляемых в псевдослучайном порядке и резко меняющих курс. Зигзаги, которые выписывала капсула, нужны были для снижения вероятности поражения средствами противовоздушной обороны. Хоть мы и раскатали стационарные комплексы в пыль, всегда оставалась возможность, что какой-нибудь герой выскочит из-за завалов с ПЗРК на плече. Чтобы максимально усложнить ему прицеливание, десантная капсула, приземляясь, отстреливала шашки. Те полетели вниз и начали скакать, как мячики, попутно распыляя смесь из непроницаемого для оптики дыма и дипольных отражателей полосок, нарушающих работу вражеских радаров. Мотнувшись в воздухе слева направо, капсула плюхнулась на землю, лишь слегка притормозив двигателями перед самым ударом. Выход из капсулы совершался мгновенным способом, для того, чтобы столпившиеся возле люка десантники не стали для противника легкими мишенями. Позади нас раскрылись панели. Наши кресла откинулись назад. Одновременно с этим разжались фиксаторы. Кресла работали как катапульты, буквально выстреливая нами. Хорошо, что Альта нас проинструктировала заранее. Я сгруппировался в полёте и перекувыркнулся, едва ударившийся песок. Без боевой брони такие акробатические трюки могли закончиться переломанными ребрами, но на мне был Муруган, демпфирующий слой которого полностью поглотил энергию удара. Всё вокруг устилал оранжевый маскирующий дым — Видимость была нулевая, но благодаря тактическим модам я видел свою группу. Информация от одного бойца до другого передавалась узконаправленными пучками. Им даже диполи не помеха. Наша высадка синхронизировалась еще с одним событием. Получив сигнал от десантной капсулы, Боршко выпустил последние 30 ракет. Мы не давали защитникам березового дола ни единого шанса к сопротивлению. На этот раз целью удара была центральная башня. Моё сердце обливалось кровавыми слезами, но я надеялся, что Савва и Евгеники тоже сейчас наблюдают за творящимся на Миномиторе беспределом. Из-за дыма я не видел картины разрушений, но представлял, что заряды ракет Атлантов могли натворить. «Смотри, Савва! Смотри внимательно, как рушится прекрасный кристальный замок, который ты воздвиг!» «И это только начало!» «Я собираюсь разрушить почти все, что ты построил, и до основания расшатать систему каст в гармонии». С Лидией мы договорились так. «Я осуществляю общее управление и задаю цели. Она же рулит бойцами на тактическом уровне, исполняя роль моего сержанта. На данном этапе моих прямых приказов не требовалось. Лидия знала, что делать, если после десантирования мы не встретим ожесточенного сопротивления». «Цепью!» Лидия раскидала для всех метки построения. «На замок!»